Глава 33. Июль 1976 года. В 20 минут 11-го жаркого июльского субботнего вечера Рей Роуз стоял у дверей квартиры А дома 502 по Норт-Ардмор в Вилла-Парк, третьем к югу пригороде от Elk Grove Village. Старший следователь нажал кнопку звонка, и двери открыл Фрэнк Де Лука. Двое мужчин какое-то время молча смотрели друг на друга. За спиной Роуза Лука видел лица нескольких полицейских, с которыми он познакомился десять недель назад, когда были обнаружены тела Коломба. Это были Уильям Конки, заместитель начальника полиции Элкгроув, Фрэнк Браун, лейтенант департамента шерифа округа Кук. Следователи Джин Гаргана из департамента шерифа и Джон Ландерс из полиции Элк Элкгроув Я не удивлен», — тихо сказал Де Лука. Я этого ожидал. Его любовница Патти Коломбо сидела в тюрьме уже шесть недель. "Франк Де Лука", сказал Роуз. "У меня есть ордер на ваш арест за убийство, предварительный сговор с целью совершения убийства и пособничества убийству. У вас есть право хранить молчание". Зачитывая до Луки его конституционные права, старший следователь развернул его и сковал ему наручниками запястья за спиной. В департаменте полиции Элк Эльгров полицейские вели допрос по очереди. Первыми пошли Роуз и Фрэнк Браун. "Вы хотите рассказать нам о своей причастности к убийствам Коломба?" спросил Роуз. Де Лука покачал головой. Я ожидаю, что сяду за это, но я ничего об этом не знаю. Теперь головой покачал Рай Роуз. Да ладно, Фрэнк, произнес Роуз почти фамильярным тоном. Роуз наду Луку и не рассчитывал, зная, что тот у него в руках. Речь шла только о том, чтобы получить от него некоторую информацию. Если вы ни к чему не причастны, почему вы ждали, что вас за это посадят? Я просто жду, что меня за это осудят, ясно? резко ответил он. Затем его тон смягчился. Я думаю, что остаток жизни проведу в тюрьме. Фрэнк, невинные люди так не говорят, сказал старший следователь. Невинные люди злятся и возмущаются, когда их обвиняют. Я злюсь, сказал ему Делука. Послушайте, Прежде чем это случилось, мы с Патриш месяцами боялись за свою жизнь. Фрэнк Коломбо нас постоянно преследовал. Его сын Майкл приходил в мой магазин и смотрел на меня. Три раза за Патриш, когда она уходила с работы, следила машина с антенной любительской рации на багажнике. Мы настолько его боялись, что ездили на работу и с работы разными маршрутами, выходили из лифта на разных этажах собственного дома и поднимались или спускались в нашу квартиру по лестнице. Нам было так страшно, что мы каждую ночь баррикадировали двери в квартиру. "Но вы когда-нибудь действительно видели, как Фрэнк Коломбо за вами следит?" спросил Роуз. Де Лука отвернулся. "Нет", признал он. Он слегка нахмурился, словно эта мысль его удивила. "У вас было два телефонных разговора с человеком по имени Роман", сказал Роуз. Расскажите нам о них. Он был крестным отцом Патриш, сказал де Лука. Его настоящее имя Фил Филкапона. Роман было просто названием улицы, на которой он жил. Патриш попросила его узнать, заказал ли ее старик мою или ее убийство. Он узнал, что такой заказ был, но связался с наемными убийцами и перекупил их. Но потом он сказал нам, что старик ищет другого исполнителя для убийства. Роман сказал, что, похоже, есть только один способ его остановить убить его первым. Что вы на это ответили? спросил Руз. Де да, Лука пожал плечами. Я сказал: "Ну, если так и должно быть, тогда да". Сколько стоило перекупить первых наемных убийц? спросил Фрэнк Браун. Я не знаю. За это заплатил крестный отец Патриш. Видите ли, он воспитывал ее в раннем детстве, она сказала, что он был для нее больше отцом, чем настоящий отец. Роман знал, каким был Фрэнк Коломбо. Знал, что у него сумасшедший характер, он хотел помочь нам, Спатиш. Пати рассказывала вам, что занималась с этим мужчиной, Романом, сексом, спросил Роуз. Что? Де Делука уставился на старшего следователя занималась с ним сексом? Нет, он был ее крестным отцом. Де да Лука покачал головой. Она бы мне сказала, если бы происходило нечто подобное. Послушайте, у нас у Патриши у меня абсолютно честные отношения. Если бы она хотела встретиться с другим парнем или я захотел бы встретиться с другой женщиной, не было бы никаких проблем, пока каждый из нас рассказывал бы об этом другому. Допрос взяли на себя Джин Горгано и Джон Ландерс. Вы думали, что крестный отец Пати собирался устранить Френка Коломбо, верно? спросил Горгано. Да. Роман сказал мне по телефону, что он возьмет на себя всю проблему. Была пара парней, которые должны были сделать эту работу, но они ее не сделали. Прошла пара месяцев или больше, и ничего не произошло. Мы с Патриш боялись все сильнее. Наемные убийцы продолжали обманывать Патриш, у них всегда находилось какое-то объяснение, почему ничего не получается. В конце концов Патриш сказала, что она думает, что парни просто водят нас за носы, и нам придется делать эту работу самим. Поняв, что он говорит, Долука резко замолчал. Придется делать работу самим. Вы это имели в виду? спросил Горгана. Лука покачал головой. Это не мои слова, а ваши. Послушайте, Фрэнк, сказал Джон Ландерс. Почему бы вам просто не рассказать нам, как на самом деле произошли убийства? Я не хочу говорить ничего, что могло бы повредить Триш. Выражение лица Де Луки стало очень искренним, только взгляд оставался холодным. Я единственный человек, который у нее остался, торжественно произнес он. Я не могу ее подвести. Горган и Ландерс переглянулись и вышли из комнаты. Вернулись Роуз и Браун. Роуз открыл большой конверт манильской бумаги и вынул несколько глянцевых фотографий, которые он разложил на столе перед Делукой. Это увеличенные копии скрытых отпечатков, снятых в Тандерберде Франко Коломбо, сказал старший следователь. Вы видите в них что-нибудь необычное? Они выглядят размазанными, предположил Делука. Что-нибудь ещё? Делука отвернулся и ничего не ответил. Разве они не выглядят так, будто их оставил человек, у которого отсутствует один палец и часть другого? спросил Роуз. Эти отпечатки не имеют ко мне никакого отношения, заявил Делука. Фрэнк, ровно сказал Роуз, собирая фотографии. Я дам вам последний шанс осмыслить свое участие в этом деле. Последний шанс сотрудничать для протокола. Последний шанс помочь себе. Либо воспользуйтесь, либо сами за себя. Де Лука закрыл лицо руками и заплакал. Могу я? Могу я снова поговорить с Горгано? Запинаясь, спросил он. Роуз и Браун быстро вышли и вернулся Джин Горгано. Все чувствовали, что признание неизбежно. Фрэнк, мы хорошо знаем, как все это произошло, сказал Горган, протягивая хлюпающему фармацевту несколько салфеток. Мы просто хотели бы услышать от вас разумнее рассказать правду. Я хочу задать вопрос, вытирая глаза, сказал Делука. Гипотетически говоря, если эти убийства совершили этот парень и эта девушка, каково будет наказание? В Иллиной нет смертной казни, верно? Смертной казни нет, верно, подтвердил Горгану. Когда вы говорите этот парень и эта девушка, вы имеете в виду себя и Пати Коломбо? Я не хочу этого говорить, ответил Долука. Я просто говорю гипотетически. Я не могу сказать вам, каково будет наказание, сказал Горгану. Это решают судья и присяжные. Ну, если бы это сделали мы, спросил Делука. Есть ли возможность отправить нас в одну тюрьму, где мы могли бы быть вместе? Горгану недоверчиво на него посмотрел, но Делука это не остановило. Единственное, чего мы хотели в жизни это быть вместе и остаться вдвоем», — сказал он и снова заплакал. Я просто хочу знать, каковы шансы, если Патриша и я признаем себя виновными в убийствах? Нас приговорят к одному и тому же месту. Или нас могут отправить в больницу вместо тюрьмы, потому что, вы понимаете, условия будут лучше, и наши шансы, видите, будут выше. Я не могу ответить на эти вопросы, честно сказал ему Горгану. Но я могу вам сказать, этим гипотетическим разговором мы ничего не добьемся. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о своей причастности к этим убийствам». Де Лука покачал головой. Я не хочу делать никаких заявлений, не поговорив с Патриш. Я не хочу, чтобы она подумала, что я подвел ее». Горгано открыл дверь и вошел Рей Роуз. Никаких заявлений, сказал Горгано. Послушайте, я не хочу, чтобы об этом разговоре знала Патти, сказал еще ещё Лука. Она не узнает, правда? прежде чем это закончится все узнают все обо всех сказал роуз фрэнк три человека мертвы помните